Он называл сводней также музыку, заставлявшую сидеть молча, мечтать вместе, заглядывать друг другу в глаза, пожимать друг другу руки. Он находил вполне справедливым суровые отношения к искусствам Платона, Боссюэ и старого французского воспитания. Словом жизнь, которую вели у Вердьюренов и которую он так часто называл настоящей жизнью. казалось ему теперь наихудший из всех, а их кружок, составленный из последних отбросов общества. Поистине, говорил он, это самая нижняя ступень социальной лестницы, девятый круг Дантова ада. Нет никакого сомнения, что величественные стихии флорентийца относятся к вердюренам. Когда начнёшь думать обо всём этом, то приходишь к убеждению, что люди общества Как их ни ругают, они всё же стоят бесконечно выше этой банды хулиганов, обнаруживают глубокую мудрость, отказываясь вводить знакомство с ними и даже пачкать свои пальцы прикосновением к ним. Какая прозорливость в этом Сен-Жерменском предместье! Он давно покинул аллеи Болонского леса и подходил уже к своему дому.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 что они прекрасны в своём роде. Да, давно уже следовало прекратить общение с этими подонками, с этой мразью. Но как добродетели, которые ещё час тому назад он приписывал Вердьуренам, даже если бы Вердьурены действительно обладали ими, но не оказывали содействие и не покровительствовали его любви, были недостаточно, чтобы вызвать у Свана горячее умиление их великодушием.